Закончились первые школьные каникулы. Ещё год назад, как раз в конце октября, они втроём ездили отдыхать. А сейчас всё это было в прошлом. Причём Никита уничтожил все возможности сам, своими руками. Жалел ли об этом? О, это была даже не жалость. Это было состояние, которое лишь нарастало с каждым днём ужаса от того, что сотворил. Понимание рождающий липкий удушливый страх, что он не только потерял возможность вернуть прошлое, но ещё мог столкнуться с тем, что из его жизни пропадут самые дорогие люди жена и Сашка. Точнее, бывшая жена. К середине октября, ставшая свободной, они с Константиновым просто поехали в суд, где на равнодушно безликом заседании обсудили из-зафиксировали на бумаге все важные моменты, а потом просто получили свидетельство о разводе. Стоя тогда рядом с Есией, которая, кажется, была полностью удовлетворена произошедшим, Никита испытывал жгучую досаду и на себя, и на жену. Неужели она любила его не настолько сильно, чтобы хотя бы не попытаться Неужели действительно испытывала облегчение от того, что всё закончилось именно так? Что она тогда ему сказала, когда вышли из здания суда? Ну, до встречи. Да, именно так. Ну, до встречи. И больше ничего. И, видимо, помчалась праздновать со своим Игорем. Или, может, даже не с ним, с некоторых пор Константинов не владел информацией относительно личной жизни жены. Он проводил время с Сашкой, забирая её раз в неделю, если мог куда-то отвезти на выходные или же встречаясь с дочерью в квартире Еси. Вот и всё, что у него осталось теперь. А той ли свободе он мечтал когда-то? Это ли можно было считать той самой лучшей жизнью? Трижды нет. Сейчас он понял, что обокрал сам себя. Татьяна Ивановна же в первый месяц после появления Кати, развевши бурную деятельность, сейчас заметно успокоилась. В сентябре несколько раз встречалась с матерью его будущего ребёнка, а вот в октябре перестала быть настолько активной и всё чаще говорила о Сашке и о том, как ей не хватает общения с внучкой. Нет, Еся совсем не препятствовала тому, чтобы Кнопка проводила время с бабушкой, но поставила условие: никаких походов куда бы то ни было без её участия, и точка. Татьяна Ивановна, конечно же, согласилась. Вообще у Никиты складывалось дурацкое излящее его в впечатлении, что для Есени и Саши всё сложилось таким образом, что теперь им было гораздо лучше. И легче, что ли? Без него, без их прошлой жизни, без их семьи. И если Есю Константинов хоть как-то мог понять, то почему Сашка стала так спокойно реагировать на то, что теперь её родители не вместе, осознать не мог. Наверно, просто увидела в чёртовом свердлове другого папу. Иного объяснения у них и не имелось. Снег к вечеру обещают. сказала мама, и Константин повернулся к ней, отлипнув от окна, в которое смотрел невидящим взглядом. Серые хмари ноябрьского неба нависло над городом свинцовым куполом. На душе было так же мрачно и мерзко, как и на улице. Ага, снег, кивнул он и прежде чем вновь бы погрузился в мысли о том, что пришёл в своей жизни к какому-то дерьму, отошёл от окна и направился на кухню. Чёртовски хотелось выпить. У соседей орал ребёнок, так, как будто его убивали. Никита поморщился, когда понял, что этот звук не смолкает уже с полчаса. Он то затихал, превращаясь в нечто вроде попискивания, то снова набирал обороты. Лера Копылова что ли родила, спросила мама. оказываясь на пороге комнаты с полотенцем в руках. «Вроде с животом я ее не видела». «Я не в курсе», — поморщился Ник. «Ему еще не хватало быть ответственным за все животы в округе». «Хм, Никитишне и ее старику вроде не по возрасту заводить детей». Она хихикнула. А Новиковы в отъезде давно. И добавила, прежде чем Константинов сказал бы все, что она не могла. Что думает по поводу экскурсы в жизнь соседей? Пойду, посмотрю, что там за переполох. По правде говоря, наличие младенца на этаже Никиту совсем не радовало. Сашка была ребёнком беспроблемным и спокойным, давала спать почти всю ночь, когда была маленькой. А тут чужой карапуз, который будет орать днём и ночью. Константинов поёжился. Впрочем, мгновением позже его внимание переключилось на возглас матери. "Батюшки, что же ты делаете?" вопросила она кого-то в прихожей. "Ник, Никита, скорее сюда!" Причувствовав какую-нибудь подставу, он поднялся с дивана и пошёл к матери. Она склонилась над чем-то, что загораживало от него собой. Нехорошее предположение родилось внутри. Но Константинов отбросил его прочь, как бред собачий. Смотри, Никит, тут ребёнок. Он отстранил маму и чертыхнулся. В небольшой автолёльке лежал крохотный младенец. Пожалуй, Ник и забыл, как выглядят настолько маленькие дети, или просто Сашка в столь малом возрасте была крупнее. Чей он? Потребовал ответа Хотя, конечно, мать знать этого никак не могла. Константинов потянулся за телефоном. Нужно было вызвать полицию. Тут документы какие-то и записка, развiv бурную деятельность проговорила мама, выуживая из-под одеяльца ребёнка сложенный вдвое листок. Ник хотел отдёрнуть маму, сказать, чтобы ничего не трогало до приезда полиции. Но она уже развернула записку и читала те слова, от которых у Никиты позвоночник сковало льдом. Узи ошиблась. У тебя, дочь, я не могу её воспитывать. Уезжаю. Назови как захочешь. Имени пока нет. Катя. Какого хрена? Вот и всё, что он смог выдавить из себя. Ребёнок снова заорал так, будто его резали. Чёрт побери. Эта дура что, родила девчонку, а потом подсунула ему, когда ты в последний раз виделась с Катей? Процедил Никита, глядя на то, как мама, подхватив люльку, вносит её в квартиру. Сам он уже набирал номер полиции, которую собирался вызвать в любом случае. Константинов понятия не имел, что именно нужно делать. когда находишь вот такого подкидыша. Но подозревал, что на этот случай имеются специально обученные люди. Не припомню, может, с месяц назад. Потом мы только созванивались, а в последние дней 10 она пропала. Сказала, что уезжает. Я ещё спросила, надолго ли и далеко? Ведь срок уже приличный. Точно, срок. Ник скинул вызов. Одним глазом наблюдая за тем, как мама наклоняется и достаёт из теряющего младенца так, словно тот хрустальный. Вспомнил, как сам боялся в первые дни Сашку на руки взять, только стоял и смотрел. А сейчас желание, как у матери, сюсюкать и прочее, не возникало. И так срок. Судя по всему, Катерина родила доношенного ребёнка. И это повышало шансы на то, что девчонка не от него. Ну, или если от него, значит малышка родилась в восемь месяцев. Надо было понять, что говорить спецслужбам. Мама, ты бы ее положила, сейчас быстро посоветуюсь, кого вызывать. Мало ли, таких детей до приезда полицейских трогать нельзя. Татьяна Ивановна смерила Никиту таким взглядом, под которым любой другой провалился бы на месте. Это твоя дочь, и ты обязан о ней позаботиться. Предлагаешь броситься подтирать ей попу и искать кормилицу? хмыкнул Константин. Мама уже распелёновала малышку, потому что в кармане Лёльки обнаружился памперс. Именно так, занявшись переодеванием, кивнула Татьяна Ивановна. Никита закатил глаза и пошёл в свою комнату под аккомпанемент ревущего младенца, которого уносили в ванную. Нужно было как можно скорее выяснить, в какие органы опеки или куда там ещё отдать подкидыши. Константинов выдохнул с облегчением только когда они с матерью вернулись домой. Но недовольство Татьяны Ивановны тем, что малышку у них всё же забрали, Он внимания не обращал. Было достаточно того, что у самого внутри разливалось облегчение. Скорая, полиция, сопровождение до медицинского учреждения, опрос, когда пришлось отвечать так, чтобы не сказать лишнего. Мама постоянно толдычища, что это её внучка, и они вот-вот займутся документами. И выписки из роддома, по которым оказалось, что срок по которому ник мог быть отцом совпадает. В общем и целом, всё это настолько вытянуло из Константина жилы, что когда он оказался дома, ему хотелось только одного покоя. Включить телевизор, налить себе бокал чего-нибудь покрепче и просто тупо пялиться в картинку на экране. "Я удивлена твоей чёрствости", в который раз сказала мама то что он уже слышал. Это ведь твоя дочь, а может и не моя, пожал плечами Никита. Подошёл к кухонному шкафчику, выудил бутылку Jack Daniels, щедро плеснул себе в бокал и потёр переносицу пальцами. Ты что? Хочешь сказать, что не собираешься этого выяснять? Ужаснулась мама, которая поняла его совершенно верно. Ведь это был самый правильный выход из случившегося. ДНК-тест он сдавал для себя. Катя куда-то пропала. Зачем подтверждать факт отцовства, если, конечно, таковой и имел место быть? Просто выяснить, куда свалила горемая Маша, которой можно было выдать звание кукушка года, чтобы обезопасить себя и оставить всё как есть. Ведь никто же не мог вынудить его сделать ДНК-тест снова. Да что там, органы опеки передерутся за право оставить малышку у себя хоть на время. Мне не нужен этот ребёнок, отрезал он, залпом выпивая содержимое бокала и наливая себе ещё под неодобрительным взглядом матери. Пусть его лучше заберут те, кто станет его любить. Мать приложила руку к албу, и нащупав край стола, оперлась на него и тяжело опустилась на стул. Константинов почувствовал себя неуютно, но чёрт бы всё подрал. Он совсем не собирался испытывать муки совести, особенно там, где их быть не могло от слова совсем. Это же твоя плоть и кровь, а сейчас она совсем одна. Среди чужих людей. Я не пойму, почему ты не думаешь о том, чтобы забрать оттуда дочь как можно скорее? Попыталась воззвать мама к Нику вновь. Потому что она мне не нужна. Сколько можно это повторять? Рявкнул он. Отбросил от себя стакан. Тот едва удержался на краю столешницы и не свалился вниз. Татьяна Ивановна смотрела на сына таким взглядом, что у Константинова по спине побежали мурашки. Но он твердо выдержал этот взгляд, и почти ничего внутри не йокало, вплоть до того момента, когда мать поднялась на ноги и с глубочайшим разочарованием в голосе проговорила. «Права была, Еська, ты способен думать только о себе, и не грамма ответственности за сделанное». так что пожинай эти плоды сам и один. Она направилась к выходу из квартиры, и последнее, что услышал Никита прежде, чем мать вышла, были слова: "И знай, я буду действовать сама и без тебя. Этого ребёнка в беде я не оставлю".